Глава двадцать Гнетущее состояние тревоги, как стиснуло его ещё в самолёте, так и не отпускало. Андрей сжимал кулаки, заставляя себя успокоиться. Наконец, все барьеры были пройдены, заказанный заранее автомобиль ждал его в аэропорту, и спустя короткое время он уже выехал на трассу, а тревожное чувство всё обострялось, отдаваясь внутренней дрожью, пульсируя вместе с кровью. Но просто взорвалось оно, когда издали увидел скопление машин и полицейские мигалки. Внутренний холодея подъехал к формировавшейся пробке ближе. Там была большая авария на встречке, пуру развернула, она перегородила почти всю дорогу, несколько легковых машин, бросил прокатную машину и на чистой интуиции побежал туда. А там, конечно, столпотворение. Полиция, люди, скорые, были ранены. Он, как сумасшедший, бегал, искал, пока рядом с одной из машин. Не увидел её. Маша стояла в стороне, держась за голову. Её, оглядываясь по сторонам, тянул за руку какой-то парень. У Андрея переклинило в мозгах. Бросился к ней, отпихивая парня, прижал к себе. Она что-то кричала, Андрей не слышал, потому что несколько мужиков разом выхватили оружие и направили на них. То, что перед ним возникла какая-то орущая блондинка с оружием в обеих руках, он тоже не успел толком увидеть. Схватил Машу в охапку и и упал, закрывая её собой. В тот момент он не думал, что делает, зачем. Это произошло само. Шум стих, мир исчез, а время остановилось. Ничего не слышно, кроме стука сердца и их дыхания. Ничего нет, кроме её глаз, в которых застыло непонятное выражение и слёзы. Сейчас это случится. Момент истины. Сейчас. Внезапно всё снова изменилось. Какая-то сила вздёрнула его, преодолевая сопротивление, а мир вернулся дикой руганью и ударами, которые посыпались на него, как из рога изобилия. «Отпусти её, мудак! Дай ей встать, идиот несчастный! Она же травмирована! Ты здесь единственная, что ей угрожает!» Он, наконец, увидел, кто перед ним. Этот Машкин задрот шеф. «Старпёр! Жениться ему? Вот кого он месил с огромным удовольствием, вымещая на нём всю ярость и ревность!» пока, наконец, не пришло осознание абсурдности ситуации. Впрочем, нет. Полная абсурдность и идиотизм дошли до него потом, когда их выпустили под залог. Маша забилась в туалет, отказываясь выходить. Та женщина, её звали Лариса, была с ней. Машин шеф, господин Рихтер, холодный как айсберг и мрачный как сама смерть, расхаживал по коридору. Трое столпились в углу. Натан и остальные ждали на улице. Большим идиотом Андрей не чувствовал себя никогда. Проклятым идиотом. Он опять все испортил, испоганил своими руками. Дикая, разъедающая душу досада. Тоска. А все потому, что уже утром в новостных сплетнях на Ютубе был выложен сюжет о Марии Вайс, особе не брезгующей ничем, идущей по головам. Грязь под общим девизом «карьера через постель» готовы ли вы доверить ей свою информационную безопасность? Были фотографии, обычные, почти невинные, но в свете новых данных в них уже виделся совсем иной смысл. Естественно, всплыл и его развалившийся брак, и несчастная брошенная Анна в больнице, и обманутое доверие клиентов. Всё. Хотелось закрыть глаза, упасть и не жить, потому что заказать человека — это ещё не означает убить. Всё можно устроить дешевле, надёжнее и проще. Его достаточно оболгать. Звонил отец. Сказал, что уладит это. Сказал, надо радоваться, что оба живы. А это неприятно, но когда-нибудь забудется. Сюжет убрали, но миллионы просмотров, скачиваний. Теперь Марию Вайс будет ждать пожизненная слава. И все благодаря ему. Неожиданно дверь туалета отворилась. Оттуда вышла эта женщина, Лариса. Поманила его пальцем и мотнула головой. Андрей сначала не понял. Потом, когда она повторила, «Да, вы». «Зайдите, пожалуйста». Его залило холодом. Встал, на негнущихся ногах пошёл. Замер на пороге, не решаясь войти. Холодная, чужая, осунувшаяся и похудевшая Маша стояла у длинного ряда раковин, опираясь на столешницу и застывшим взглядом смотрела в зеркало. Казалось, она его не видит, настолько ушла в себя. На лбу синяк и на скуле. Тонкие пальцы вздрагивают, перебирают по влажному мрамору. У него перевернулось сердце шагнул вперёд и услышал «Зачем?» «Что, прости?» Прокашлялся, понимая, что от неимоверной досады у него наворачиваются слёзы. «Прости, я дурак, я... прости!» Горло свело спазмом. «Зачем ты это сделал?» Я с трудом заставил себя вдохнуть. Я думал, поступаю правильно, убедил себя, что... «Прости, Маша». А потом полилось как-то само. Но она остановила его, сказала «Зачем ты сделал это?» «Зачем бросился меня спасать?» И обернулась. Он задохнулся словами. Потом, сглотнув горький ком, сказал, «Потому что люблю тебя». Замер, как приговоренный. Ждал, понимая, что шансов нет. Нельзя дважды войти в одну реку, что сам убил ее дважды. Но бывают же чудеса в жизни. Может же в его проклятой кривой жизни случится чудо. «Хотя бы один раз!» стучало и лопало сердце. «Хотя бы». Отвернулась, закрывая рот ладонью. Заплакала. Он и сам не понял, как оказался рядом, обнял, прижал к себе. «О, тихо, тихо. Не плачь, пожалуйста. Не плачь». А сердце выскакивает, слезами выливается, вздохами рваными. «Прости меня. Не плачь». Затихла. Подхватил её на руки и понёс прочь из этого сортира. Наружу, мимо всех тех, кто толпился в коридоре и на улице. «Усадить её в такси». Увести отсюда. Намучилась. Устала. Намучилась. Такси ловко продиралось в пробке. водитель несколько раз поглядывал в зеркало на странную пару, затихшую на заднем сидении. Какие-то не от мира сего, странные. Потом сосредоточился на дороге, понимая, что без него обойдутся. А эти двое, застывшие в своих переживаниях, как в коконе, ничего не видели вокруг. Иногда надо вернуться вспять, чтобы понять, где была допущена фатальная ошибка. Говорят, если точно вспомнить, как оно было в самом начале, её можно уловить. Ещё говорят, некоторые вещи невозможно ни простить, ни забыть. Но если повезёт, можно вымолить, выцарапать, выгрызть у судьбы ещё один шанс и начать жизнь заново. Но даже если так, кто сказал, что это будет просто? Кто скажет, что начинать жизнь заново легко и просто, тот солжёт. Когда после всех немыслимых, болезненных и абсурдных перипетий Андрей наконец устроил Машу в отель, она просто заперлась. Он знал, что так и будет. Взял ей отдельный номер, потому что по дороге она не произнесла ни слова и ни разу не взглянула в его сторону. Но не гнала от себя, как в прошлый раз. Он и этому был рад. Впрочем, Андрей особо не обольщался, просто устала до одури и измучилась. Да ещё этот стресс. Мучительно больно было это её холодное отчуждение. Лучше бы ругалась, кричала, проклинала его. Это легче было пережить, чем ее молчание. Он готов был поидом себя есть, что все случилось, как случилось. Ходил под дверью, прислушивался, как дурак. Он и есть дурак. Ощущение, как в реанимации, отложенный приговор. Выживешь, не выживешь, один бог знает. Разумеется, там же толклась и личная охрана. Надо отдать должное, эта пожилая дама, которую все называли цигра, приехала лично и оказала большое содействие. Андрей из разговора понял, что у отца с ней какое-то отдалённое родство, просто был безумно благодарен и, насколько мог, силами своей измученной души и пустой головы старался быть любезным. А сам всеми мыслями там. И каждый следующий круг по коридору по капле вливает яд в кровь. Но он не мог сунуться ближе, чем она обозначила свои границы. Наконец дверь открылась. Андрей даже не услышал, почувствовал и обернулся. Подался к ней, сердце заколотилось, будто выскочить сейчас, но она подозвала эту Ларису, которая всё это время сидела в холле недалеко от двери в номер. Та сразу подошла, а у него будто ледяная жижа потекла в груди. Опустил голову и начал снова нарезать круги по коридору. Ощущение, когда мир валится на голову и расплющивает. Хочешь подняться, дёргай шеей, а вина, которую не выбросить, не победить, гнёт голову снова. Чувство вины, как испорченное роле, которое никак не запустит естественный процесс регенерации душевных ран. Сейчас Маша переживала даже не столько за себя. За себя чего уж переживать? Понятно, что начинать надо всё заново. От её прежней карьеры камня на камне не осталось. Вспоминал этот ролик, и в голове не укладывалось, как так можно, улыбаясь и похохатывая, облить человека дерьмом, заведомо зная, что это ложь. Ведь грязными сапогами прошлись по всему. И красное платье припомнили, и шпильки, и длинные ноги, и блондинистые волосы. Хотелось заорать «Люди, зачем вам всё это? Вам от этого легче? Лучше живётся?» Понимала, что это война, конкуренция, надо просто пережить. Но это так трудно. И ладно бы полоскали её одну, ей было перед Отто Марковичем дико неудобно что она столько проблем ему создала, репутацию фирмы подпортила, да ещё и страшно обидела напоследок. Ужасное смятение, но сидеть в номере, как в бомбоубежище, запершись от всего мира, невозможно. И невозможно заставить себя сделать шаг наружу. Чувство вины оказалось сильнее. Открыла дверь, а там Андрей. Мрачный, весь почерневший, заросший, какой-то усталый. Подался к ней, в глазах вопросы молниями заметались, столько разных чувств, Думать о том, что он сказал, Маша категорически отказывалась. Его слова как будто сорвали корку с её заживших ран, а она всеми силами прижимала эту корку обратно. Это как порез — зажать рукой, не видеть крови, не признавать, потому что больно не сразу. Чуть не спряталась обратно. Не готова она была с ним говорить пока, и неизвестно, будет ли готова. Может, когда-нибудь потом, но не сейчас это уж точно. Лариса сидела в холле напротив двери и тут же подошла. «Отто Маркович здесь или уже уехал?» — спросила Маша, когда та закрыла дверь. «У тебя же есть телефон?» — вскинула бровь та, потом сказала. «Здесь он, не уехал еще. Позовешь его?» Женщина кивнула и вышла, а Маша подумала, захочет ли он теперь вообще ее видеть. Но он пришел сразу. Заряженный достоинством, холодный и спокойный. При виде его, такого каменного и арийского, У Маши стиснуло горло. Ей было чудовищно, просто до слез. Жаль, что по ее вине пятно легло на фирму. Она ведь видела от него только хорошее. Стыдно неимоверно. «Отто, Маркович, мне жаль, что все так получилось», сбивчиво пыталась объяснить, пряча трясущиеся руки. Он слушал, слушал, хмурился, потом сказал. «Твоей вины в этом нет, Машенька», и неожиданно мягко улыбнулся. «Вы на меня не сердитесь?» Вскинулась а у самой слёзы потекли, и нос захлюпал. Мужчина шагнул ближе, привлекая её к себе, и стал гладить по голове, как ребёнка. «Не сержусь. Поплачь. Это у тебя реакция на стресс». Столько всего навалилось. Маша обняла его за пояс и разрыдалась, а он всё гладил и гладил её по голове. А потом негромко рассмеялся. «Надо было мне оставаться отцом». От этого ей стало и смешно, и грустно, и облегчение неимоверное, что не потеряло друга. Как будто камень с души свалился. Когда на глазах у Андрея этот Отто Рихтер вошёл к Маше в номер, у него чуть сердце не вылезло горлом. От ревности и досады, что этого типа хотят видеть, а его не видят в упор. Но он наступил на горло своим чувством и пошёл ходить в другой конец коридора. Не мог, как пёс под дверью. Через некоторое время, когда он весь уже нервами изошёл, считая секунды, немец вышел, холодно посмотрел на него и ушёл. Андрей проводил его спину взглядом, полным зависти и ревности. Откуда ему было знать, что господин Рихтер испытывает примерно такие же чувства? Отвернулся, хотел было снова мерить коридор, но потом передумал. Уселся в холле так, чтобы увидеть, если откроются двери номера, и затих, обхватив лоб ладонями. Неожиданно кто-то тронул его за плечо.